Когда Макин доложил, что островной контингент догоняет наш золотой отряд, я понял, что Челла будет там. Почувствовал нутром, безосновательно, при отсутствии доказательств. И я покинул нашу карету. Свою жену, своего ребенка, свою обольстительную тетушку быстрее, чем приличествовало. Волнуясь меньше, чем на пути к отцовской карете, хотя в этой мог оказаться и сам мертвый король. Я закрыл дверь за всеми своими слабостями. С годами я стал более сдержанным, Но какая-то глупая часть меня все еще тянулась к семейному счастью, к спасению, которое могла даровать любовь, разбитые и бесполезные надежды. Я закрыл за ними дверь и поехал вперед, к тому, что мне лучше знакомо, к проклятым. Мое прошлое лежало позади, будущее пылало, а между ними мир ожидал, что я стану отцом, что буду держать сына на руках, что спасу его, спасу их всех. Слишком много возлагалось на человека, так глубоко увесшего в грехах. Слишком много для кого бы то ни было. Карета мертвого короля, может, не такая роскошная, как у лорда Холланда, не имела в своем облике ничего траурного. Даже присутствие двоих некромантов не омрачало атмосферу. Вообще-то я точно не знал, практикует ли Кай Саммерсон искусство воскрешения. Он казался слишком молодым, слишком полным жизни. И Челло изменилась, вне всякого сомнения. При наших прошлых встречах она пылала нечестивой радостью, такой буйной, что ее свет подменял память, затмевая правду. В болотах и пещерах двойственность плоти делала ее чем угодно, для кого угодно, или по крайней мере для одного полного темных соков. Теперь казалось, что напротив меня сидит незнакомка, старше, чем прежде, бледнее, все еще красивая, волосы черные, как смоль, тонкое лицо с острыми чертами, незаметная прежде элегантность, глаза темные от тайн порой, когда она этого не замечала, превращающиеся в раны. «Я все еще хочу убить тебя», сказал я отчасти, чтобы скоротать время, когда мы катили по улицам Гонта. Она пожала плечами, безразличие давалось ей труднее, чем в былые времена. «Но Банец простил меня, и тебе бы надо». Это ошеломило меня. «Он не простил!» Хотя, вполне возможно. Он никогда не таил обид, говорил, что груз у него и так тяжел, а путь далек. «Ну так, расскажи мне про мертвого короля!» Попросил я Кая, и от этих слов он вздрогнул на миг, но быстро собрался. Британец выглянул в окно, прежде чем ответить, словно искал поддержки в дневном свете и утешения в созерцании узких домов, глинобитных, с соломенными крышами, полных жизни. Мать, отец, орущие детишки, беззубые старики, споры, смех, скачущие блохи. Мертвый король – это будущее, король Йорк!» Он сомкнул руку вокруг затонувших островов и скоро потянется ко всему миру. Он правит на землях мертвых, а мертвыми мы все пробудем дольше, чем живыми. «Но кто он, челла? Что он такое? Откуда у него такой интерес к Анкрату?» «Она что-то знала. Возможно, она скажет мне в надежде, что это заставит меня страдать». «Анкрат – врата континента, Йорк. Ты умный мальчик и должен бы это знать». «Почему я?» «Ты привлекаешь внимание многих». Разрушаешь горы, держишь у своих ворот огромные армии. Все так масштабно. И, конечно, мертвый король знает, что ты приглядываешь за анкратом. Плохо, что твой отец так упорно сопротивляется. Но если там вместо него окажется его сын, надо полагать, будет еще хуже. Хм. Звучало правдоподобно, но я ей не верил. И разумеется, мертвый король не может рассчитывать, что обретет друзей на конгрессе. Он ожидает дипломатии, переговоров с мертвяками, явившимися из слизи и праха. Челло улыбнулась про себя, и черты ее лица смягчились, сделав ее привлекательней. При дворе императора есть чудовище Йорк. Красная королева направляется на Конгрессию. С ней в советниках молчаливая сестра и Лунтары Стара. Я так понимаю, ты знаком с Лунтаром? Виделись один раз. Я его не помню, но мы встречались. Он дал мне эту медную коробочку и наполнил ее. Может, они и чудовища, может даже хуже меня, но они рождены женщинами, живыми и смертными. Скажи мне, откуда взялся этот мертвый король? Разве в сухих землях есть еще нижние слои? Они достигают Ада? Он что, сбежал от Люцифера и выбрался из бездны? Он не демон. Чело медленно покачало головой, словно заполучить сюда настоящего демона было бы всяко лучше. А то, что происходит здесь, в грязи этого мира, для него очень важно. Небеса, ад, земля – они едины, и не может быть изменений внизу или наверху, которые не отразились бы здесь. Этот мир, где проходят наши жизни, и замок, и рычаг одновременно – вот что говорит мертвый король. «А что, дьявол не возражает, что этот бродяга расселся у него на пороге и ворует у него?» Казалось бредом обсуждать адскую политику, но я сам бывал в мертвых землях, вдыхал этот воздух и знал, что они дорога к вратам Люцифера. Мертвый король хочет взломать врата небес, сказал Кай. Думаешь, его волнует, что там еще случится? Все меняется, Ярк. Челла опустила голову. Все. Вы все еще не сказали мне, откуда он, этот ваш мессия. Почему древние не говорят о нем? В каких книгах о нем написано? Спросил я, все еще надеясь обрести крупицы истины в ее лжи и безумии. Сколько ему лет? Он молод, Йорк. Очень молод. Младше тебя.